И эти расширенные глаза были устремлены на меня. Ольга. Та самая храбрая маленькая женщина, которая не испугалась помочь нам с Джейсоном после передряги на улицах старого города. Она дала лекарство моему напарнику, помогла связаться с Элвисом. Она была готова спрятать нас у себя, хотя страшно рисковала. Женщина, мимолетная встреча с которой всколыхнула что-то во мне. Но я подавил это чувство. Я был уверен, что больше никогда в жизни не увижу ее. Я вспомнил мимолетный поцелуй, которым мы обменялись при прощании, и понял, что сейчас для меня нет ничего важнее и желания на свете, чем эта женщина. Ольга стояла, замерев на месте, изумленно смотрела на меня. Я пробрался к ней вплотную и посмотрел в глаза. В них не было ничего, кроме моего отражения. Я молча протянул руку, и она вцепилась в нее маленькой, но сильной ладошкой. Свободной рукой я подхватил небольшой чемодан, стоявший возле Ольги, и вывел ее из толпы. Нам никто не мешал. Все так же молча мы отошли в сторону и остановились в тени большого старого дуба. Я опустил чемодан на землю и повернулся лицом к Ольге. Не сговариваясь, мы потянулись друг к другу, обнялись и некоторое время просто молча стояли вот так. Голова Ольги уткнулась мне в грудь. Сверху мне была видна лишь ее макушка. Я не выдержал и положил сверху ладонь на, коротко, помальчишески стриженную голову. В ответ она еще сильнее прижалась ко мне. Наконец, первый шок от встречи прошел. К нам вернулись способность мыслить, разговаривать и вообще действовать, как пристало нормальным людям, а не персонажам мыльной оперы. «Как ты здесь оказался?» — спросила недоумевающая Ольга. «Как и все остальные», — я грустно усмехнулся. И тут же поправился. «Впрочем, скорее нет. Для меня организовали персональный транспорт». «Можно считать, что я прибыл по классу VIP. Ольга не оценила мой неуклюжий юмор. «Ты можешь мне объяснить, что происходит?» «К сожалению, да», — ответил я и замолчал. «Разговор предстоял слишком долгий и тяжелый, чтобы вести его вот так, стоя на улице, под любопытными взглядами прохожих. Знаешь что, давай пойдем ко мне, там я тебе все и расскажу». Отвечу на все твои вопросы, а заодно и напою тебя чаем. Помнишь, ты предложила мне чай тогда, в городе, а я убежал. Теперь я твой должник». Ольга удивленно взглянула на меня. «Ты и это запомнил». Я только кивнул, подхватил чемодан и, не выпуская из руки доверчивую ладошку, повел Ольгу к себе. Дома я накрыл на стол и сумел заставить Ольгу выпить чашку чаю и даже что-то съесть. По ее виду было ясно, что это ей крайне необходимо. Она призналась, что не пила и не ела больше суток. Мое похмелье уже отступило, и я тоже с удовольствием позавтракал. Потом, налив еще чаю, я начал говорить. Мой рассказ действительно занял много времени. Ольга оказалась первой, кому я смог изложить все свои наблюдения на Деметре и сделанные мной выводы. Мне было полезно рассказывать вот так, не торопясь, собирать вместе отдельные кусочки, мозаики, сопоставлять информацию и в результате окончательно формулировать выводы. Мое расследование было завершено. Преступления, когда ущерб наносился в масштабах планеты, были для меня не новостью. Однако на Деметрии было нечто иное. Обычная вначале финансовая афера вылилась практически в геноцид населения целой планеты. Если вспомнить историю, то в этом тоже нет ничего нового. Но когда сталкиваешься с таким вживую, это трудно пережить.